Глава 12. Он. Перед долгой прогулкой решил немного размяться и сделать костер. К тому же неизвестно, как долго мы будем в пути. Поэтому нужно не только плотно позавтракать, но и взять с собой запас еды. К тому же, несмотря на долгую бессонницу, я относительно выспался. Последние полтора дня были слишком насыщены разными событиями. От путешествия в другой мир до знакомства с необычной девушкой. И, учитывая, что она понимала белого лиса или лисицу, я уже и сам запутался. То, что в ней было нечисто. К ведьме я не спешил. Все-таки меня смутил факт, что зверек неожиданно оказался женского пола. А затем и иномерянка начала ее понимать. Обычно фамильяры могли разговаривать только с ведьмами, которые создали их. А если ведьма мне наврала, я мог спокойно не выполнять ее договор. Вот только доказательства в ее лжи найти нужно. Моя гостья проснулась и теперь тайком наблюдала за мной. Усмехнулся, потому что мне понравилось ее внимание. Не зря же скинул верхнюю одежду и плащ. Все-таки моя задумка удалась. Ее белая спутница выскочила следом. Она оценивающе и испытывающе разглядывала меня. Интересно, она уже разболтала Элли, что я наблюдал за сном девушки? «Доброе утро, красавица. Улыбнулся обеим. «Как спалось!» «Специально поиграл мускулами на солнце, готовясь разрубить следующее бревнышко. Я тут костер планирую разжечь, наготовить еды в дорогу. Путь нам предстоит не близкий». «Спалось отлично», — улыбнулась Эля, — и я неожиданно залип на ее улыбке. «У тебя уютный дом, да и воздух, похоже, в этом мире другой, более волшебный, что ли». И тут меня словно ледяной водой окатили. Вздрогнул, дотронувшись до уха. «Да так и было». Артефакт понимания земной речи растворился в воздухе, как только мы вернулись в мой родной мир. Никогда не понимал, как действуют эти магические штучки. Слушай, а у тебя не было в роду никаких ведьм или хотя жителей этого мира? Осторожно поинтересовался, надеясь не обидеть. Эля нахмурилась, внимательно изучая меня. Некоторое время она молчала, и тут лисица, с умным видом взглянув на девушку, издала очередной непонятный мне звук. «Слушай, а ты не первый за это утро, кто интересуется подобным вопросом?» Наконец вздохнула Эля. «В чем ты усомнился?» «Дейла?» — с пониманием хмыкнул я. И пушистая красавица показательно фыркнула, отвернувшись от меня. «Ну, знаешь, очень странно. Ты не просто понимаешь фамильяра чужой ведьмы, но и говоришь ведь на нашем языке. Ты же никак не могла знать о другом мире, заранее готовиться к переносу». Заметив удивление и шок на ее хорошем личике, кивнул. Как и думал, тут одно, замешана магия, и я не могу понять, какая. Эля молчала. Похоже, я дал ей хорошую пищу для размышлений. Да и я сам задумался об этом. Жаль, что разгадать накопившиеся загадки я не мог. Продолжил колоть дрова, размышляя. Идти гномам было неплохой идеей. Правда, я бы сходил к какой-нибудь ведьме, если бы знал, какой. У гномов была немного иная магия. И, конечно же, были знания, не подвластные нам. Но почему лисица вдруг решила, что они станут помогать нам? Чего она хотела добиться? Разрыва связи с ведьмой? Ну что ж, ваше королевское высочество и ее спутница, вы готовы к путешествию? Усмехнулся, отвесив поклон, наблюдая за их реакцией.